ова 15-я. По старой дружбе. О том, что Барбадос близко, свидетельствовала не земля на горизонте. Об этом говорили конвойные корабли, сопровождающие грузовые суда. Море до того пустое и хмурое сейчас просто кишело британцами. В гавани их было ещё больше. И мы с трудом нашли, где причалить к пирсу. Пристань была усеяна рабами-грузчиками. Бочки, ящики, сундуки. Можно было не гадать, что внутри. Барбадос славился плантациями тростникового сахара, и очень многие торговые корабли забирали его именно отсюда. В иных случаях это был ром, который в больших количествах производили здесь же, сразу поблизости от плантаций тростника. Я вспоминал, как впервые оказался на острове. Огромный линейный корабль клана отцы моря тогда еле в лес напричал. Сейчас тоже можно было заметить суда этого клана. Не такие большие, конечно, но тоже внушающие силу. С тех пор Бриджтаун почти не изменился. Впрочем, сам городок нас не интересовал. Мы шли по его окраине. Свою команду я оставил в гавани. Взял только фельдмаршала и Ричарда Нормана. Дал поручение Лилит разузнать, какие корабельные товары мы можем здесь прикупить, и для начала нужно было продать часть добытого под водой. Аннелли прихватила десяток своих бойцов, которые внимательно следили за идущим с нами контрабандистом. Чтобы никто из местных случайно не узнал его, шляпу Норману натянули по самые глаза. Ещё несколько корсаров пошли за нами на расстоянии, на случай, если мы попадём в неприятности. Можно ли назвать то, что встретилось нам дальше, неприятностями? Как посмотреть? Незадолго до подхода к месту, где я некогда колол для бланка дрова, за деревьями послышался свист, а потом крики. Это они! Когда на встречу вышли вооружённые люди, я едва не дёрнул обратно, схватив Аннели за руку. Слишком ценными были манускрипты, чтобы рисковать. И только клановая принадлежность заставила нас успокоиться. Пришествие дна. Вы, блин, издеваетесь? заговорил я, поднимая руку вверх в знак того, что это свои, и Корсара Аннели могут расслабиться. Мы чуть огонь не открыли. Хоть бы на причале встретили, раз уж здесь ошиваетесь. В ответ тишина. Всё больше пиратов выходило нам навстречу. Одни лица были мне знакомы, других я точно видел впервые. Один из пиратов вышел вместе с ягуаром, который издал низкий протяжный рык. Аннели немного напряглась, замедляясь, я же продолжил расслабленно идти вперёд, пока не наткнулся на образовавшуюся стену людей. Привет. Стой. В мою грудь упёрлась выставленная татуированная рука. Это был мол, боцман с корабля сбоку заходи. Он всё так же носил на поясе несколько ремней, из которых поблёскивали драгоценные камни. Серая майка на торсе сменилась чёрным распахнутым мундиром с высоким воротником, накинутым прямо на голое тело. Ни во взгляде, ни в голосе не читалось никаких эмоций. «Это еще почему? Ты меня часом ни с кем не перепутал?» В ответ Моал задумчиво наклонил голову и изогнул бровь, рассматривая меня долгим взглядом. «Рудра же! Значит, не спутал. Начальство сказало ждать. Значит, ждем». Моал не взлюбил меня еще тогда, когда я впервые ступил на борт фрегата «Илюхи». Тогда я был серьёзной помехой, попал в команду не по уставу, и пусть на нас са у боцман извинился, в душе он, видимо, продолжал тихо презирать меня. "Привет твоему начальству, мол", ответил в итоге я. "Рад, что ты трепетно исполняешь его указания и ждёшь, а нас ждут свои дела". Я двинулся вперёд, но мощная рука боцмана не шелохнулась. Закрались подозрения, что никакое начальство здесь не присутствовало, и всё это походило на самоуправство. Это побудило меня незамедлительно отправить сообщение Илюхе с вопросом, где он и что происходит на Барбадосе. Да ты никак сам забылся, паренёк, гаркнул Молл. Я тебе чего сейчас сказал? Или ты решил, что субординация мне твоя субординация до одного места. ответил я, закипая. «Ты не мой боцман, чтобы мне указывать. Можешь только очень вежливо попросить. Правда, сейчас тебе и это не поможет. Ты знаешь, зачем я здесь? Мои дела в сотню раз важнее этого ребячества, что ты сейчас устроил». «Ты чё несёшь, крысёныш?» Мол, был готов сорваться с места. «Я тебе чё, отчитываться буду?» Мне что сказано от клан лида, я то и делаю, и другие делают. И ты будешь делать дерьмо сухопутное. Нет. Я сделал шаг назад. С дерьмом ты попутал. Если не ошибаюсь, это ведь ты в воде к верху пузом лежишь, потому что плавать не умеешь, но и вода не даёт утонуть. Тут моль совсем озверел. Остальные пираты тоже начали что-то рявкать. Однако я делал вид, что не слышу их. Боцман же сплюнул, бесс церемонно вытащил пистолет у одного из рядом стоящих и громко выругавшись, произнёс: "Будет тебе дуэль, падла". Он вышел из толпы, обошёл меня сбоку. Филдмаршал, заподозрив неладное, вспархнул с моего плеча и приземлился к Аннель, которая вместе со своими корсарами и норманном держалась на расстоянии. Определённо ей очень не нравилось происходящее. Но пока это были мои разборки. Она не встревала. Бери пистолет. Мол, перешагивал с ноги на ногу в нетерпении застрелить меня. Я стоял неподвижно, глядя ему в глаза. Что стоишь? Засал, что ли? Боишься, что Ручонка прицелиться не сумеет? Ну так бери клинок или петуха своего вместо себя выставишь. Реплику оценили пираты, засмеявшиеся во всё горло. Мол, «Ты вроде такой большой, а такой наивный! Ты на Карибах за два года настолько владеть оружием надрюкался, что было бы странно делать вид, будто я сражаюсь лучше!» «То-то и оно!» Он самодовольно ткнул в меня пальцем и хотел что-то победоносно сказать, но не успел. «Поэтому я вызываю тебя на кулачный бой!» Боцман замер на полуслове. Не испугался, изумился. Пираты вновь засмеялись. Моль же даже не стал ничего говорить. Он едва сдерживал улыбку, ползущую по его лицу. Как скажете, капитан, крикнул он, наигранно снимая с головы бикорн и делая поклон. Приступайте, капитан. Бейте меня, капитан. Он демонстративно отбросил пистолет и скинул с себя мундир, оставшись голым по пояс. Я тоже снял с себя жюстакор. Вместо того, чтобы Пафос на оставлять его на земле, повесил на низкую ветку ближайшего дерева и пошёл на боцмана. Всё это время я действовал интуитивно. Разум словно сам находил решение, как вывести из себя маула и заставить его играть на моей территории. В его картине мира пистолет или хотя бы фехтовальная дуэль давали мне мизерный шанс на случайную победу, а кулачный бой нет. Якобы я сам подписал себе смертный приговор. Уже спустя пару минут он явно изменил своё мнение. Драка получалась хаотичной и неоднозначной, но точно не такой, где мол был бы однозначным победителем. После боя с Финином боцман казался мне уменьшенной его копией, и там, где обезумевший пират мог сломать мне кости, мол тормозил, промахивался, осторожничал. Надо отдать должное, дрался он технично. Если в начале думал поддаться мне, чтобы дать команде ещё раз меня высмеять, то уже через пару смаченных ударов он собрался во всю силу. Я не давал возможности ввести меня в партер, а это был самый простой для Моала способ победить. На двух ногах я пользовался десятками навыков, которые активировал ещё во время боя с Финаном, причём мне не приходилось их специально вспоминать. Тело делало всё само согласно мышечной памяти. Мол, выдыхался. Я тем временем продолжал наносить удары. Между делом воспользовался боевым кольцом, найденным под водой, и боцман зажмурился от увиденного серебряного блика. Момент идеально подходил, что был бом ударить его по носу. Для этого мне даже не нужны навыки системы. Затем удар коленом в подбородок. И еще один. Локоть сам напросился, чтобы впечатать им по челюсти. Снова колено в подбородок, потом в грудь. Молл упал лицом в землю. Я забрался на него сзади, оттянул голову назад и, черпанув земли с травой, запихнул ее ему в рот. Этот жест вызвал недовольство у пиратов. Поднялся гомон, кто-то дернулся ко мне. «Кодекс! Правила!» "Выкрикнул я, выставляя раскрытую ладонь. Начальство сказало ждать. Значит, ждёте, так ведь?" Затем поднялся, вытерев кровь на руках и штаны моло. Пнул его по рёбрам, убедившись, что сейчас он не в состоянии встать или атаковать. "Кошку сюда". Моя реплика утонула в бормотании недовольных пиратов. В глазах практически каждого я читал желание разорвать меня на куски. И вообще-то им это дастся легко, однако выступить против приятеля Бласта никто не решался. Вдруг потом прилетит. А оно прилетит, можно не сомневаться. «Думаете, Бласт не узнает?» — продолжил я. А потом задумался. Кто же в самом деле будет хранить боцмановскую плеть у себя? Достаточно было сунуть руку в карман его мундира, что я и сделал, предварительно потоптавшись на нем. Первый удар кошки пришёлся на спину Мола, когда тот, восполнив немного энергии, попытался встать. Не успел. Все девять концов плети аж парили его спину, оставив после себя красные следы. Ещё один удар. Кожа рвётся, и детализированные татуировки на ней расползаются, медленно движутся и темнеют. Ещё раз. И ещё. Я вспоминал, как сам Моул проворачивал подобное со своей командой. Происходило это редко, и было скорее этокой символичной данью памяти реальным корабельным законам. Провинился или проиграл Наспер, подставляй спину, отрабатывай на потеху остальным. Моул обычно обходился руганью или приказами, но я вно чувствовал наслаждение от порока. Сейчас мне начало казаться, что наслаждение испытывали его люди, когда смотрели на окровавленную спину. Они презрительно относились ко мне и к моим действиям, но в душе любопытствовали, кайфовали от того, что самодовольный боцман получает то, что так любит давать другим. Когда спина Моала превратилась в сплошное месиво, сюда выбежала ещё одна большая группа со сбоку заходи. Появившийся среди них Илюха вмиг бросился на меня, заваливая на землю. Не враждебно, просто успокаивающе, словно спасая от пули. Ты что за херню творишь? С нотками обиды проговорил он, когда мы оба поднялись. То, что заслужил ваш боцман, невозмутимо ответил я. Моло подняли подруги и увели в сторону. Он угрожал мне и не давал нам пройти. Ах, укуси меня Нептун! Встряхнённо схватился Илюха за голову. Ну можно же было спокойно всё решить. Но так отделать нашего Мола? Ну ты выдал, усмехнулся Илюха. Он что, в стиль купян был? С твоим уровнем как-то лихо. Вот сам у него и спросишь, как так вышло. А нам с Аннели пора к Бланку. За этим мы и тут, раздался голос коварного Кате. Он неприметно появился среди остальных. Речь его, как и всегда, была не столь громкой, сколько заставляющую молкнуть всех остальных. Если за этим, то пока только мешайте, буркнул я, накидывая на себя щустакор. Манускрипты у тебя? Кате проигнорировал и произошедшее с молом, и моё возмущение, словно ни до того, ни до другого ему не было никакого дела. У нас, взглядом я показал на Аннели. Можно взглянуть? Спросил он так спокойно и безмятежно, как только можно. И всё же в вопросе читалось напряжение. Не доверяет? Ты ещё и спрашиваешь? ответил я. Не можно, а нужно. Вы с бластом как никак лидеры клана. Сейчас придём к бланку и вместе с ним всё посмотрим. Нет, не так. Взглянуть сейчас. Катеки внул, и несколько бойцов навело ружья в сторону Аннели. С бланком мы сами договоримся. Манускрипты у тебя? Достань их. Так, стоп, сказал я. Оружие лучше опустить. Нет повода для беспокойства, я гарантирую. Тем временем Маннелли и её корсары ответно подняли стволы. Лишь Норман стоял неподвижно. Сегодня его очень настоятельно попросили не шуметь и не делать глупостей, так что контрабандист, казалось, дремлет стоя на ногах. Значит так, продолжил я, когда мою просьбу проигнорировали, и направился к Аннели. Как и договаривались, мы с ней сделали всё вместе. Прибыли сюда тоже вместе. Квест выполнен тоже вместе, я и она. К чему все эти напряги? К тому, что ставки слишком высоки, братан, заговорил приблизившийся Илюха, но вплотную к нам с Аннели подходить не стал, остановился в десяти шагах, где и Катэ Поставить производство пушек на поток не проблема, но сейчас мы всё же перестрахуемся. Идите перестрахуйтесь в каком-нибудь другом укромном месте, брызнула Аннели. Если решили получить награду за квест вместо нас, так бы и сказали. Я задумался. Так ли это? И почему мол просил нас подождать, пока Катес и Люха, и частью команды, находились где-то у Бланка? Пытались наспех взять квест на этот же манускрипт, чтобы тут же его выполнить или что-то узнавали, проверяли обстановку. Сейчас нельзя ни в чём быть уверенным. Дело не в награде, сказал КТ. Многие наши планы переигрались, и сейчас у нас. Если твои люди не уберут стволы, оборвала его Аннели. То им в спину прилетит много свинца. «В таком случае бухта будет перекрыта от сами моря, и даже если ты сделаешь лагаут, твой корабль все равно вывернут наизнанку», ответил он, выдерживая долгий взгляд. «Достань чертежи и выложи их на землю. Вопрос будет исчерпан». «Ничего подобного не будет», — настоял я. «Слово надо держать!» «Бласт, хоть ты-то меня послушай!» обратился я к Илюхе. Если до остальных не доходит, то скажу иначе. Из предосторожности мы не стали брать с собой все манускрипты. Одну из бумаг мы и вовсе упрятали там, где ее никто не найдет. Все, что было на ней изображено, тщательно запомнили, и в случае надобности сможем воспроизвести. — Бред! — незамедлительно ответил Катэ. — Система не примет подделку, только оригинал. — Ты в этом уверен? — злобно спросила Аннелли. Ну так давай проверим раз так. Повторю ещё раз, проговорил я. Нет нужды накалять конфликт на пустом месте. К бланку мы идём вдвоём, и вы нам не мешаете. Это не предложение, а утверждение. И ты, Кате, сейчас ничего не решаешь, или в следующий раз я вашего мало до смерти кошкой высеку на ваших глазах. Рудро прав, виновато пробурчал Илюха, глядя под ноги. «Просто сопроводим их и все увидим лично!» «Я уже все сказал!» Котэ был непреклонен. «Наверное, ждал, когда мы сдадимся. Надеялся увидеть блеф и к своей радости обнаружить, что все чертежи находятся в карманах Аннели. Так оно, в общем-то, и было, но я все равно не позволю их получить». И тут неожиданно вмешался стоящий рядом Норман. «Если возьмете к старине Бланку...» Могу сейчас взболтнуть чего дельного? Он пробормотал это так тихо и едва разборчиво, что даже мне сперва подумалось, что я ослышался. Но нет, контрабандист явно предлагал своё участие. Это побудило меня стёрнуть с него шляпу. Доброго денька, господа. Норман включился в разговор так рясно, словно был роботом, которого только что активировали, нажав на кнопку. «С кем имею честь вести разговор? А, освободители Картахены, точно-точно! Думаю, после вас город зацвел. Вы, верно, решили совершить то же и с Бриджтауном?» «Бриджтаун, господин Норман, британский, а потому трогать мы его не будем», — отозвался Илюха. «Как знать!» — усмехнулся контрабандист. В любом случае, без моего присутствия старина Джордан Бланк и пальцем не шевельнет. Думайте, благодаря кому достопочтенные Рудро и Аннелли собрали бумажки? Так что, парни, мы пойдем. Тем более, что вас сейчас ждут другие дела». Норман гордо зашагал вперед, зазывая нас последовать за ним. «Пираты из пришествия одна дернулись, с новой силой нацеливая на всех нас ружья». А затем вдруг они хором вскрикнули, хватаясь за головы. Одни уронили мушкеты на землю, другие просто протирали глаза и виски, так словно ослепли. Спустя несколько секунд всё пропало, но никто не мог понять, что произошло. Я тем более, потому что уж точно не испытывал никаких проблем. Похоже, контрабандист засыпал их уведомлениями и квестами, заслонившими всё поле зрения. Сомневаюсь, что ему под силу копаться в чужих головах и эмпатически посылать боль, а значит, только системные сообщения могли выбить их из колеи. В это время со стороны города донеслось цоканье копыт, после чего меж деревьев показались солдаты в красной британской форме. Говорю же, У вас дела, развёл руками Норман, проходя мимо Кате и Илюхи. Он обернулся, помахал рукой спешившимся солдатам. Пираты напряглись, не понимая, что нужно англичанам. Одни поднимали выроненные мушкеты, другие наоборот осторожно опускали их, дабы не нароком не нацелиться на солдат и не создать новых проблем. Господин Бласт зачитал подошедший офицер раскрытый свиток. «Господин Катэ, мы не ошиблись?» «Не ошиблись», — почти прошипел от злости Катэ, не отводя глаз от нас Саннели, как будто это были наши проделки. «Вам придется пройти с нами, вам и вашей команде. Приказ».